Заключение. Обычно мы приписываем растениям два основных качества: неподвижность и бесчувственность. Причем это весьма характерные качества, которые в значительной степени определяют наше отношение к миру растений. Однако, хотя мы привыкли так думать, это вовсе не характерные свойства растений, а отражение нашего традиционного восприятия, восходящего еще к Аристотелю. В рамках этой традиции Растения располагаются ступенью ниже, чем животные, поскольку лишены анима души, которую Аристотель считал движущим принципом жизни. Способность двигаться самостоятельно отличает живое от неживого, поэтому растения, которые движутся очень слабо, находятся на границе между живым и неживым. Идея о принципиальном различии между животными и растениями. начала сдавать свои позиции только в конце XIX века, но и сейчас еще весьма популярна. Однако сегодня, хотя бы в среде ученых, возникает понимание того, что различие между растениями и животными не качественное, а количественное. Животные используют вещество и энергию, создаваемое растениями. Растения в свою очередь для удовлетворения собственных нужд используют энергию солнца. Таким образом. Животные зависят от растений, а растения от солнца. Это подводит нас к более общему пониманию жизни растений, их роли в биосфере. Растения посредники между солнцем и миром животных. Они, точнее, их самые характерные клеточные органеллы — хлоропласты — связывают существование всего органического мира, то есть всего того, что мы называем жизнью. с э н е р г е т и ч е с к и м центром Солнечной системы. Таким образом, растения выполняют на планете универсальную функцию, которой нет у животных. Новейшие исследования растительного мира показали, что растения чувствуют, общаются друг с другом и с животными, спят, запоминают и даже манипулируют другими организмами. Во всех смыслах их можно назвать разумными существами. Корни растений образуют постоянно продвигающуюся линию фронта с бесчисленными командными центрами, так что корневая система в целом направляет рост растений как некий коллективный мозг, точнее как распределенный разум, который получает информацию необходимую для роста и развития растения. Прогресс в области биологии растений позволяет изучать растения как организмы, которые способны получать, хранить, обрабатывать и использовать информацию, поступающую из внешней среды. Способы получения и обработки информации этими блестящими созданиями, благодаря которым формируется их характерное поведение, является предметом изучения нейробиологии растений. Исследователи, занимающиеся проблемами коммуникации и социализации у растений, видят возможности новых приложений, о которых раньше и помыслить было невозможно. Уже на протяжении некоторого времени ведутся разговоры о роботах, созданных по принципу действия растительных систем. В эволюционной цепи роботов, вслед за роботами, подражающими человеку, андроидами и животным, Вскоре должно появиться новое поколение роботов, подражающих растениям. Существуют также планы создания растительных коммуникационных сетей, использующих растения в качестве экологических коммутаторов и позволяющих в реальном времени выводить в интернет параметры непрерывно регистрируемые корнями и листьями. Вскоре такой растительный интернет. может стать частью к а ж д о д н е в н о й жизни любого из нас. Мы сможем получать сообщения о приближении облаков токсичных веществ, информацию о качестве воздуха и почвы, предупреждения о грядущих землетрясениях и лавинах. Кроме того, ученые уже приступили к разработке фитокомпьютеров, компьютеров, использующих новые алгоритмы на основе вычислительных способностей растений. н е т р а д и ц и о н н ы е компьютерные системы. Однако растения являются источником новых идей не только в сфере робототехники и информатики. Они предлагают множество новых решений для большинства наших технологических проблем. Концепция био вдохновения, анализа живых систем для разработки новых технологических решений, возникла уже несколько столетий назад. Вспомните, например, о летающих машинах Леонардо да Винчи, вдохновленного полетом птиц. Наше внимание долгое время было сосредоточено на царстве животных, к которому мы и относимся, и лишь недавно мы начали оценивать сокровища, спрятанные в царстве растений. В один прекрасный день мы найдем здесь среди прочего лекарство от многих серьезнейших заболеваний человека. новые экологически безопасные формы энергии, основу для создания новых материалов и неисчислимые возможности для развития химии и биологии. Растительный мир не только важнейший элемент жизни на нашей планете, но и грандиозный подарок нам и нашему разуму, подарок, к которому мы часто относимся с пренебрежением. Человек изучил едва ли пять или десять процентов видов земных растений. И именно они служат основой для д е в я н о с т пяти процентов наших самых важных лекарственных средств. Каждый год исчезают тысячи видов растений, о которых мы ничего не знаем, и с ними уходят преподнесенные нам природой подарки. Возможно, тот факт, что растения понимают, общаются, запоминают, учатся и решают задачи, когда-нибудь поможет нам осознать, что они гораздо ближе к нам, чем мы думаем. И это даст нам возможность более эффективно изучать и защищать их. Учитывая накопленные за последние десятилетия научные данные, не приходится удивляться, что в 2008 году Федеральный этический комитет по вопросам биотехнологии, не касающимся человека (ECNH), учрежденный в 1998 году Федеральной ассамблеей Швейцарии, Выпустил документ под названием «Достоинство живых существ в приложении к растениям. Моральные принципы в отношении растений». Кому-то может показаться г р о т е с к о м применение к растениям тех принципов, которые направляли историю человечества. Однако идея о д о с т о и н с т в е растений может восприниматься как первый шаг в узаконивании их прав вне зависимости от интересов человека. Это означает. что к растениям нужно относиться с уважением и что мы люди отвечаем за них. Если мы относимся к этим созданиям как к неживым объектам, пассивным машинам, выполняющим рутинную программу, если мы рассматриваем их как нечто несущественное и оцениваем лишь их роль в удовлетворении наших собственных нужд, такой атрибут как достоинство может показаться неуместным. Но если р а с т е н и е это а к т и в н о е Адаптирующиеся существа, способные воспринимать внешний мир и, главное, живые и совершенно независимые от нас существа, н е т п р и ч и н ы не согласится, ь что этот атрибут вполне им свойственен. Вот что писал в начале XX века я г о д и ш ч а н д р а б а з е (1858–1937 годы), один из видных индийских ученых. Легендарная фигура в истории Индии и активный сторонник идеи фундаментальной близости между растениями и животными. Эти деревья живут как мы. Они едят и растут, справляются с бедностью, горем и страданием. Бедность может заставить их воровать, но они также помогают друг другу, дружат и жертвуют собой ради своих детей. В жизни растений еще много непонятного для нас, и многое еще предстоит узнать. Но члены швейцарского комитета по биоэтике, философы, молекулярные биологи, натуралисты и экологи согласны в одном: растениями нельзя управлять своевольно. Их безоглядное уничтожение морально недопустимо. Необходимо подчеркнуть, что признание за растениями определенных прав не означает, что мы ограничиваем себя в их использовании, как признание прав животных не означает их удаления из пищевой цепи или запрещение всех экспериментальных исследований. На протяжении многих столетий мы и животных считали неразумными машинами. Только несколько десятилетий назад мы начали признавать их права и достоинства и требовать уважения к ним. Теперь животные уже не являются для нас неодушевленными существами. Этот поворот в сознании заставил почти все развитые страны принять законы, призванные защищать достоинство животных. Пока ничего подобного в отношении растений не существует. Мы только начали обсуждать их права, но больше откладывать этот вопрос нельзя. Конец книги. Тех читал роман Волков. Аудиокнига озвучена в Warctrom Studio в 2018 году. в a r c t r o m Studio, пусть звучат голоса в твоей голове.